Глава 20. Возвращение обратно в Академию было странным. Я ощущала себя, словно не была здесь несколько месяцев, а не дней. Переместил меня именно Кейран и сопровождал до директора тоже он, за что я ему оказалась очень благодарна. Казалось, практически каждый из учащихся смотрел на меня и шептался за спиной. Из неприметной ученицы... Я вдруг стала самой обсуждаемой особой, которую спас принц, вынеси ее на руках. Кейран уверил, что через неделю все забудут и станет, как было до этого. «Спасибо, Кейран», — поблагодарила его директор. «Его Величеству, передавай привет от меня». «Хорошо, Маргарита», — улыбнулся ей Кейран, потом бросил на меня быстрый взгляд и телепортировался обратно во дворец. Мне стало сразу как-то не по себе без Кейрана. будто я растеряла всю немногую уверенность. «Агата, во-первых, приношу извинения, что мы не досмотрели то, как те люди проникли в лес, и за то, что ты пострадала», — начала говорить мисс Фландрид. «Во-вторых, хорошо, что ты быстро поправилась и вскоре продолжишь учебу. В-третьих, Академия постарается компенсировать то, что тебе и принцу довелось пережить. Поэтому рейтинг обновился сегодня». Ты не опустилась, как, скорее всего, полагала, а поднялась. В связи с этим ты и принц, как и другие ребята, отправитесь к стене после новогодних праздников. Что? Не поверила я своим ушам. Да-да, так как рейтинг скорректировали, то готовься. Там вы пройдете недельную практику, это хорошо отобразится в твоей учебной карте, что в дальнейшем сыграет немаловажную роль для будущей профессии. «А я имею право отказаться?» Спросила я, чем удивила ее. «Конечно, но позволь узнать, почему, Агата. Рядом со стеной же находится лес Хараса. Поверьте, мисс Фландрит, я еще долго не захочу к нему приближаться. Не уверена, что просто смогу. Выбор в любом случае остается за тобой, Агата, но подумай, какая это возможность. Все ученики, которые проходили там практику, В дальнейшем. Им было легче во многом. Тем более, ты будешь находиться в безопасной зоне. Там, помимо вас, будет еще пять десятков людей. Это не испытание, где вы были только вдвоем. Директор что-то черкнула в своей тетради. Туда вас переместят, поэтому добираться самим не придется. Я могу подумать? Конечно. Только сообщи мне ответ за два дня, Агата. Хорошо, мисс Фландрит. «Тогда можешь отправляться в свою комнату, Агата», — сказала она и улыбнулась мне. В комнату я вернулась в раздумьях о словах мисс Фландрит. Решу этот вопрос в ближайшие несколько дней. Только я подошла к двери своей комнаты и вставила ключ в замок, то дверь открылась, и на меня вылетела Катрина. «Агата!» — прокричала она и обняла меня так сильно, что стало тяжело сделать вздох. «Так и не подумаешь?» Что у столь миниатюрной девушки столько сил. Светлое, я так переживала. Места себе не находила. Ты как? Чувствую, что сейчас задохнусь от нехватки воздуха прохрипела я, и подруга тут же выпустила меня из объятий. Прости, прости. Мы зашли в комнату и сели на мою кровать. Как ты? повторила свой вопрос Катрин. Не так плохо, как ты могла подумать, улыбаясь? Ответила я, чувствую себя очень хорошо. Можно сказать, что даже отдохнувший. Наверное, это все из-за того, что провела несколько дней во дворце, Катрин. Значит, я зря волновалась и накручивала себя. Во дворце самые лучшие лекари, так что ты была в хороших руках. Подруга тяжело вздохнула. Представляешь, я просила, чтобы меня отпустили к тебе, но они ни в какую. Говорят, во дворец просто так не попасть. Это точно, я как-то нервно усмехнулась, но, как видишь, со мной все хорошо. Лучше расскажи, как здесь дела. Да тут все по-старому, пожав плечами, ответила она, после того, как на вас напали, то директор запретила какие-либо тренировки в лесу. Теперь тренируемся строго на территории школы, а не за ее пределами. Ты виделась с сестрой? Еще нет. Решила первым делом зайти сюда, а после разыскать Барбару. Знаешь, где она сейчас? Наверняка в столовой, время перерыва же. Пойдешь со мной, Катрин? Поинтересовалась я. Конечно, Агат. Мы вышли из комнаты, в которой с моего ухода ничего не изменилось, и пошли в столовую. Взгляды других людей я стараюсь игнорировать. Хотя, признаться честно, пару раз мне все же хотелось спрятаться в своей комнате и не выходить из нее. Не привыкла я, что все смотрят на меня. В столовой, к счастью, оказалось не так много людей, как в коридорах. Сестру мы отыскали взглядом практически сразу. Когда я подошла к ней, то положила руки на ее плечи, а она от неожиданности вздрогнула. «Агата, ты вернулась? Обернувшись?» Крикнула Барбара. «Почему не сказала, что сегодня возвращаешься? Потому что я и сама не знала», ответила я и пожала плечами. Мы обнялись с сестрой, сели за стол, и позже она заметила, что многие смотрят на нас. «Ты вернулась знаменитостью, Агат», сказала она. «То, что было в лесу, это было». «Что-то с чем-то». «Ты кинулась под стрелу, чтобы спасти принца». «Как ты только ее заметила». Повисло молчание. Подруга и сестра уставились на меня, ожидая ответа. Я вспомнила слова Генри про то, что лучше никому не знать. Ради их же безопасности. Как бы мне не хотелось поделиться с ними, сказать правду, но так будет лучше. Хотя бы первое время. Все произошло слишком быстро. Я увидела какое-то движение в лесу, а дальше сработали рефлексы, ответила я, а на душе неприятно заскребло из-за вранья. Сама точно не знаю, как все это случилось. Не думала, что у меня такая быстрая сестра. Со странной интонацией в голосе прокомментировала Барбара. Ты оказалась смелой. «Звучит, словно ты чем-то недовольна, Барбара», заметила Катрин и нахмурилась, прикусив нижнюю губу. «Нет, что ты?» «Это просто звучит так». Мысли вслух, Катрин. «Я рада, что ты жива, сестренка, и с тобой все хорошо». Обращаясь уже ко мне, сообщила она. Извини, если это как-то не так прозвучало. Я отмахнулась на эти ее слова. На самом деле ты поступила очень смело. Теперь ты звезда номер один. Я бы ею не была, если бы не Генри, ляпнула я, не подумав, что называю его высочество по имени. Генри? В унисон переспросили девочки. Да. Он же тоже спас меня. Если бы не принц... то мы бы с вами здесь не сидели сейчас. «Почему ты назвала принца по имени?» «Сколько тебя знаю, Агат, ты никогда его не называла по имени», — заметила сестра. «За те три дня, что мы провели вместе, было неудобно постоянно к нему обращаться по титулу, поэтому само как-то пошло», — честно ответила я. «Я все меньше тебя узнаю», — сказала сестра. «Что там произошло после того, как связь со сферой прервалась?» — задала вопрос Катрин. Потом появился Кейран, вернее, мистер Саргард. И справилась я, что было дальше я не видела, потому что была без сознания. Не уверена, что стоит распространяться про то, что принц и Кейран убили тех людей. Знает Георгий, люди во дворце, и этого достаточно. Где те люди, которые напали на вас? На этот раз вопрос задала Барбара, делая глоток чая. Не знаю. В себя я пришла только во дворце. И спустя пару дней оказалась здесь и как там во дворце улыбаясь спросила катрин видимо они решили задавать вопросы по очереди так что мне не хочется туда возвращаться много секретов мало ответов мы пообедали с девочками после чего все разошлись я решила пойти в тренировочный зал чтобы забрать свои некоторые вещи На сегодня я полностью освобождена от всех занятий, а завтра нужно будет вернуться в строй, но ненадолго, так как уже скоро новогодние праздники. Я забрала свой запасной корсет, так как тот, в котором была я, оказался порван и весь в крови. Жаль, что теперь его придется выкидывать, он мне нравился. В дверях я увидела стоящую Викторию, которая пристально смотрит на меня. Я хотела обойти ее. но она перегородила мне путь. «Что?» Начиная уже раздражаться, поинтересовалась я. Никогда прежде не думала, что человек может настолько бесить. «Ты что-то хотела, Виктория?» Более вежливо спросила я. «Да», — ответила она, — хотела извиниться. «За что?» Удивилась я так, что чуть было не открыла рот. «За свое поведение на том испытании». Возможно, если бы мы не обнаружили вас тогда, то все закончилось бы по-другому. Возможно, те люди и не встретились бы вам на пути. «Это было испытание, Виктория», — сказала я, — «за него тебе нет смысла извиняться, как и гадать, что было бы. Вы всего лишь пытались выиграть, как и мы». Признаться, я очень удивлена, что она решила извиниться. Я ожидала от Виктории чего угодно, но только не этого. И за то, что было в душевой, тоже извини. «Извинения приняты», — сообщила я и добавила. «Теперь мне нужно идти». Она кивнула, и я прошла мимо. Ого! Да ее словно подменили. Не успела я об этом поразмыслить, как меня окликнул Дмитрий. «Агат!» Он подошел ко мне и сильно обнял. Я не ожидала, поэтому обняла его в ответ не сразу. «Ты в порядке?» «Идёшь в комнату?» «Да, Димитрий», — подтвердила я его догадку. «Проводить?» «С удовольствием. Как чувствуешь себя?» Все хорошо, в какой раз за сегодня говорю я. Часто ты в последнее время попадаешь в неприятности. Сначала там, возле ворот Академии. Он имеет в виду, когда мы встретили читающего. А теперь еще и те люди. Тебе стоит держаться от принца подальше». «Почему?» Мои брови поползли вверх от удивления. От него одни неприятности. Он их просто притягивает. То, что случилось там. Чистая случайность. На моем месте мог быть любой, заверила я бывшего парня. Но оказалось именно ты. Да. Надеюсь, что мать больше не будет ставить тебя с ним в пару. Если надо будет, я с ней поговорю. Не стоит, Дмитрий. Перебила я его и отрицательно покачала головой, как посчитает нужным, так пусть и делает. Она же все-таки наш тренер, и ей принимать решение. Дмитрий задал те же вопросы, что и другие. Кто были те люди, что случилось дальше, и так далее, на что получил те же самые ответы. Когда мы дошли до моей комнаты, то он спросил следующее. «Ты все еще согласна пойти со мной на зимний бал, Агата?» Конечно. Я про него и забыла, что он будет уже совсем скоро. Тогда увидимся на нем. Да, увидимся там. Я зайду за тобой. Хорошо. Мы обнялись, после чего Дмитрий ушел, а я оказалась в комнате.